Глава 12. Милтон, онаследовавший железное здоровье леди Кастерли, быстро поправлялся. И на седьмой день, как только у него появился аппетит, ему позволено было с сопровождением Барбары отправиться к морю. Братья селятся все своё время в маленьком летнем домике на самом берегу, Они часами лежали на песке, а когда Милтон окреп, стали бродить среди меловых холмов и совершали дальние автомобильные прогулки. Барбаре, зорко наблюдавшись за братом, казалось, что он почти спокойно впивает благотворное дыхание природы, стараясь набраться душевных и физических сил после тяжкой борьбы минувших недель. И однако ее не оставляло странное ощущение, как будто его тут и нет вовсе, словно перед ней пустой дом, дожидающийся, чтобы кто-то в нем поселился. За две недели Милтон ни разу ни словом не обмылся, о миссис Ноуэл И лишь в последнее время, когда они вместе глядели на море, сказал с обычной своей непонятной усмешкой. Что ж, может быть, она права, что боги древности не умерли. Ты когда-нибудь их видишь, Бевс, или ты так же слепа и глуха, как я?" "Да, конечно, гибкие волны словно нимфы с пепельными струящимися волосами, все снова и снова бросались в объятия земли. И было в этом какое-то древнее языческое упоение, неизбывный восторг страстная нежная покорность нежной покорности извечной судьбе." Чудесное смирение перед вечно новым таинством бытия но Барбара, которую как всегда смутил странный тон Мелтоуна и это внезапное погружение в пучину непривычных мыслей, не нашлась, что ему ответить. А Мелтоун продолжал: "Она еще говорит: только прислушайся и услышишь пение Аполлона. Попробуем?» Но они услышали только дыхание моря, до да вздох ветра в кустах тамариска. "Нет", прошептал наконец Мелтоун. "Она одна умеет его расслышать". И снова Барбара увидела на ее лице знакомую тень, не грусть или нетерпение, но словно бы пустоту и ожидание. На другой день она уехала в Лондон, там ее ждала мать, уже побывавшая на легате в Каузе, и у Гицциги Глостерской, чтобы сразу по окончании парламентской сессии ехать в Шотландию. И в тот же день Барбара отправилась к миссис Ноуэл, к этому ее побуждало не столько сочувствие, как беспокойство и тревожное любопытство. Теперь, когда Милтон совсем поправился, на душе у нее было смутно, Не ошиблась ли она, позвав Миссис Нойл в сиделки? Когда она вошла в маленькую гостиную, Одри сидела на кушетке в оконной нише, с книгой на коленях. Барбара заметила, что книга раскрыта на главлении, как видно, хозяйка читала не слишком внимательно. Она не выказала волнения при виде гостьи и не спешила расспросить о Милтоне, но пробыв в этой комнате каких-нибудь три минуты, Барбара невольно подумала: Да у нее такое же лицо, как у Юстаса. и в самом деле Одри тоже напоминала необитаемый дом: ни терпения, ни недовольству, ни скорби, только ожидания. И едва Барбара, смущённой и растерянная, это поняла, доложили о приходе Курстья. Было ли это простое совпадение или некоторый расчет с его стороны, ибо с побережья он получил записку, где говорил, что Милтон уже здоров, а она, Барбара, возвращается в Лондон и непременно зайдет поздорить миссис Новак. Это было так же неясно, как и охватившие её чувства. И она приняла неприступный вид, хотя, вероятно, помнила, что курсе этого не выносит. Во всяком случае, пожмев им обеим руки, он сильно покраснел. Он пришел проститься, сказал: "Мадри, на той неделю он наверняка уедет. Там уже дошло до вооруженных столкновений, силы и невелики, у врага огромное численное превосходство. Ему давно уже следовало быть там". Барбара еще раньше отошедшая к окну, вдруг обернулась. "Два месяца тому назад вы проповедовали мир", сказала она. "Не всем дано быть безупречно последовательными", леди Барбара, с поклоном, ответил кортея. "Эти бедняги борются за святое дело. Вам кажется, что оно свято только потому, что они оказались слабы". И Барбара протянула руку миссис Ноуэллу. "До свидания, миссис Ноуэлл. Наш мир предназначен для сильных, не так ли?" Она хотела этими словами задеть его, и по его голосу поняла, что это ей удалось. Не говорите так, леди Барбара, это естественно звучит у усталой матушки на ваших. Но я тоже так думаю. До свидания. И она вышла из комнаты. Она ведь сказала ему, чтобы он не уезжал, что сейчас она этого не хочет, а он все таки едет. Но едва она после своей неожиданной вспышки вышла на улицу ей пришлось закусить губы, чтобы сдержаться. Так ей стало досадно и горько. Он был груб с нею, а она с ним. Вот как они простились. Потом она на лице солнечные лучи и подумала: "Что ж, ему все равно, но и мне тоже". "Разрешите позвать для вас такси", раздался за ней знакомый голос, и тотчас обида стала утихать. Но Барбара не оглянулась, только с улыбкой покачала головой и чуть посторонилась, чтобы он мог идти по тротуару рядом с нею. Но хотя они пошли пешком поначалу оба молчали. О Барбару точно без сидился и нестерпимо хотелось понять, что за чувства скрывается за этой почтительной серьезностью. И как бы выпытать правду ли ему так, уж все равно. Она не поднимала скромно опущенных глаз, но на губах ее играла чуть заметная улыбка, и ее ничуть не оторчало, что щеки её разгорелись. Неужели она не услышит никакого, никакого, неужели он преспокойно уедет без Нет, подумалось ей, — Он должен что-то сказать, должен объяснить мне и без этой своей отвратительной иронии. Неожиданно для самой себя она сказала: "Они просто ждут". Что-то должно случиться, очень может быть, серьезно ответил Кортье. Барбара посмотрел на него и не без удовольствия увидела, что он вздрогнул, точно пронзённый ее взглядом, и сказала негромко: "И, по-моему, они будут совершенно правы". Она понимала, что это опрометчивые слова, да и не слишком задумывалась над их значением, но она знала, что у них звучит бунтарская нотка, и что это его взволнует. По его лицу она увидела, что не ошиблась, и поволчав, сказала: Быть счастливыми это так важно, и почти с озорной медлительностью прибавила, ведь правда, мистер Куртье. Но оживленное лицо его помрачнело, он стал почти бледен, приподнял руку и сразу бессильно уронил ее. Барбаре стало его жаль, словно он просил посидеть его. Если уж говорить о счастье, сказал он, — к сожалению, у судьбы припасены для нас не только розы но и шипы. Впрочем, иногда жизнь бывает ужасно приятна. Как сейчас, например. Он серьёзно посмотрел на нее и ответил: "Да, как сейчас". Никогда еще Барбара не чувствовал себя такой престижной. Он слишком сильный, ей с ним не справиться. Он нелепый лепои Донкихот, она его ненавидит. И твердо решив ничем себя не выдать, быть такой же сильной, как и он, она сказала спокойно: "Пожалуй, дальше я поеду на такси". И когда она уже сидела в автомобиле, а куртист стоял рядом, приподняв шляпу. Она взглянула на него, как ему смотреть только женщины. Он даже не понял, на него ли она взглянула.